Одиннадцать. На утро после завтрака я подошел к столу Димитриадиса. Вчера он допоздна задержался в деревне, и у меня не хватило терпения ждать, пока он вернется. Димитриадис был низенький, толстый, обрюсший уроженец Корфу, питавший маниакальную неприязнь к солнцу и красотам природы. Он не уставал проклинать мерзкое захолустие, что окружало нас на острове. В Афинах вел ночную жизнь, отдаваясь двум своим слабостям — чревоугодию и разврату. Оставшееся после сих упражнений средства он тратил на одежду, и вид у него был вовсе не болезненный и сальный и потертый, а розовый и молодавый. Идеалом он числил Казанову. Он сильно проигрывал этому кумиру по части ярких эпизодов биографии, не говоря уж о талантах, но при всей своей неизбывно тоскливой развязности оказался не столь плох, как утверждал Митфорд. Конце концов он хотя бы не лицемерил. В нем привлекало безграничное самоо мнение, какому всегда хочется завидовать. Мы вышли в сад. Прозвище Димитриадиса было Мели, мед. Он как ребенок обожал сладкое. Мели, вы что-нибудь знаете о хозяйнице Буране? Вы с ним познакомились? Нет. А ну! злоприкрикнул он на мальчугана, который вырезал что-то на миндальном дереве. Маску Казанова он надевал только на выходные. В школе же был настоящим сатрапом. «Как его зовут?» «Конхис». Митфорд рассказывал, что повздорил с ним. Ну, поссорился. «Соврал. Он все время врет». «Возможно. Но они были знакомы». «Па-па!» «В устах грека это значит, не вешайте мне лапшу на уши». «Этот тип ни с кем не общается. Ни с кем!» «Спросите у других преподавателей». «Ну, почему?» Но он пожал плечами. Какая-то старая история. Я не в курсе. Ладно вам. Ничего особенного. Мы шли павы мужчина был лыжником дорожки. Мели, который секунды не мог помолчать, стал рассказывать, что он знает о Конхисе. Во время войны он работал на немцев. В деревне не появляется, чтобы местные камнями не забросали. И я бросил бы. Попадись он мне. Почему? Усмехнулся я. Потому что при его богатстве он мог бы жить не на этом пустынном острове, а в Париже. Розовая ладошка его правой руки описывала в воздухе торопливые окружности, любимый жест. Это была его заветнейшая мечта: квартира с окнами на Сену, с потайной комнатой и прочими изысканными удобствами. Он знает английский. Должен знать. А почему он так вас интересует? Совсем не интересует. Проходил мимо его дома, вот и спросил. Над деревьями и тропинками сада, окруженного высокой белой стеной, раздался звонок на вторую смену. По дороге в класс мы смело договорились, что завтра пообедаем в деревне. Хозяин лучшей деревенской хорчевни, маржеподобный здоровяк Сарантополос, знал о Конхисе побольше. Он выпил с нами стаканчик вина, глядя, как мы поглощаем приготовленный им обед. Что Конхис затворник и не появляется в деревне, правда? А что он служил немцам, ложь? «Во время оккупации его назначили деревенским старостой, и он делал все, чтобы облегчить участь местных жителей. Если его тут и не любят, так это потому, что продукты он выписывает себе из Афин». Тут хозяин разразился пространным монологом. «Даже приезжие греки с трудом понимали местный диалект, а я не разобрал ни единого слова. Он проникновенно навалился на стол. Димитриадис сидел с унылым видом и, знай себе, чинно кивал. «Что он говорит, Мелли?» «Ничего, одну военную байку рассказывает. Ерунда какая-то». Вдруг Сарантополус уставился за наши спины. Сказал что-то Димитриадису и поднялся из-за стола. Я обернулся. На пороге стоял высокий крестьянин со скорбным лицом. Он прошел в дальний конец длинной комнаты с голыми стенами. В том углу столовались местные. Сарантополус взял его за плечо. Недоверчиво взглянув в нашу сторону, человек покорился и дал увлечь себя за наш столик. Это Агоиати господина Конхеса. Аго, кто? У него есть осел. Он возит в Буране почту и провизию. А как его зовут? Его звали Гермес. Я уже претерпелся к тому, что двух не слишком сообразительных школьников зовут Сократом и Аристотелем, а не дужную старуху, прибиравшую в моей комнате Афродитой, и потому удержался от улыбки. Усевшись, погонщик осла с некоторой неохотой принял от нас стаканчик кречины. Он перебирал кумбалои, янтарные четки. Один глаз у него был поврежден, неподвижный, с нездоровой повалокой. Из него Мели, проявлявший гораздо больше интерес к Амару на своей тарелке, почти ничего не вытянул. Чем занимается господин Конфис? Он живет один, да один, с приходящей служанкой и возделывает свой сад, похоже, в буквальном смысле. Читает. У него куча книг. Фортепиано. Знает много языков. А гуиати затруднился сказать, какие именно, по его мнению, все. Куда он уезжает на зиму? Иногда в Афины, иногда за границу. А куда за границу? Гермес не знал. Не знал и о том, что в Бурании бывал Митфорд. Там никто не бывает. Спросите, как он думает. Могу я навестить господина Конхеса? Нет, это невозможно. Для Греции наше любопытство не было предосудительным. Мы скорее вызвали бы подозрение, не проявив его. А вот сдержанность Гермеяса изрядов он. Тот собрался выходить.